Весь план и распорядок свадебного торжества были отданы на его усмотрение. Государыня объявила только свое желание, чтобы это торжество совершилось в ледяном доме. «Как в ледяном доме?» — с удивлением спросите вы, мои слушатели и слушательницы. «Да, точно, в ледяном доме, то есть в доме, сделанном изо льда». «Как невелико ваше удивление, друзья мои, но это была правда». Странный вкус и какая-то суровость сердца отличали в то время не зря названное Бероновским. Заставить несчастную, хотя и шутовскую чету, дрожать от нестерпимого холода в четырех ледяных стенах никому не казалось жестокостью. И начиная с герцога Курлянского – И, кончая его поклонникам все с удовольствием рассматривали сначала план этого необыкновенного дома, сделанный искусным архитектором. Потом ездили и ходили смотреть на его постройку, наконец, любовались совершенством отделки, которой в самом деле была достойна удивления. «Вообразите, что этот свадебный дворец...» состоял из нескольких комнат и занимал восемь сажен в длину, две с половиной сожжения в ширину и три сожжения в вышину. Чтобы его построить, разрубали лед большими квадратными плитами, клали их одну на другой и для соединения поливали холодной водой, которая от жестоких морозов той зимы тотчас замерзала. Все двери, рамы и стекла этого дома, вся мебель и даже посуда — Например, стаканы, рюмки и множество других вещей также сделаны были из чистого льда. Этого еще мало. Дрова в камине и свечи в шандалах были также ледяные. И чтобы удивить еще больше, их намазывали нефтью и по вечерам зажигали. То же самое делали и с ледяными дельфинами, поставленными у ворот. Их заставляли выбрасывать из пасти огонь от зажженной нефти. Шесть ледяных пушек на ледяных лафетах и колесах и две ледяные мортиры, окружавшие дом, не один раз стреляли ядрами. Волынский, которому предоставлено было право устроить свадебный пир шута, был известен всем своим умом и некоторым был известен своим тайным желанием раскрыть перед императрицей коварство ее любимца, угнетавшего народ». Впоследствии показали, что это благородное намерение не удалось и, напротив, только погубило Волынского. Но во время приготовления к свадьбе шута оно еще в полной мере занимало его мысли, и, может быть, для того, чтобы показать ослепленной государыне, почитавшей себя слабой без помощи герцога Курлянского, все могущество ее царства и все многообразие сил его составляющих – Волынский разработал план необыкновенного маскарада. Из всех областей России, населенной могучими племенами различных народов, выписано было по паре представителей каждого народа. Все они явились на этот маскарад в богатых одеждах своего племени, сделанных за счет казны. Все они плясали под родную музыку, и даже за обедом всем им подавали то блюдо, которое они предпочитали на родине. Этот обед был приготовлен в манеже герцога Берона. Но надо рассказать вам, милые слушатели, как доехали туда из разных стран съехавшиеся гости. Этот поезд стоил того, чтобы какой-нибудь живописец описал его. Мы могли бы теперь полюбоваться им и от всей души посмеяться». Представьте себе, что он начинался слоном, на спине которого была укреплена большая клетка, и в ней сидели молодые, то есть шут со своей невестой, только что обвенчанные. За ними попарно в санях ехали гости». Не подумайте, что все эти сани запряжены были лошадьми. Они запряжены были разными животными, и по большей части теми, на которых ездили в той стране, откуда была приезжая чета. Итак впряжены были в сани и олени, и собаки, и быки, и даже козлы, и медведи. После бала, окончившего этот день, молодые были торжественно отвезены в их «Ледяной дворец». Однако над ними скоро сжалились и продержали там не больше нескольких часов. Слушая описание этой свадьбы, нельзя не удивляться грубости нравов того времени. Но это удивление еще более увеличится, если услышите описание какого-нибудь другого дня из записок того же самого двора и того же самого времени. Не хотите ли, друзья мои, заглянуть в них? Мы вернемся на несколько лет назад до свадьбы Шута. Она была в 1740 году, а мы заглянем в 1734 год. В этом году наши войска взяли Данцик, и государыня праздновала эту великолепную победу в Петербурге, в нашем так хорошо известном вам летнем саду. В гроте сада был накрыт стол для императрицы и ее семейства – В конце же большой аллеи был другой стол под зеленым шелковым навесом для гостей, среди которых было 150 мужчин и столько же дам. Все они получали места по жеребию, и каждый кавалер сел за стол рядом с доставшейся ему дамой. Русские дамы, известны теперь иностранцам своей образованностью и любезностью, И тогда уже отличались этими качествами. Вы помните, что при взятии Данцига попались к нам в плен многие французские офицеры. Пленников привезли в Петербург, и государыня назначила провести их представление в день бала в гроте летнего сада. Все они, как люди, потерявшие вместе с Родиной все свои радости, отправились на бал и на свое представление в очень печальном настроении. Но какое же удовольствие ожидало их там! Анна Иоановна приняла их как самая ласковая и добрая хозяйка. И этого было еще недостаточно. Вот что сказала она их начальнику, графу Ламотту, «Вы, может быть, удивляетесь, что я выбрала такое время для вашего представления? Французы чрезвычайно дурно обходились с моими подданными, имевшими несчастье попасть в их руки. И хотя я могла бы ныне отомстить за них, но довольствуюсь доставленной вам теперь неприятностью». Ваши соотечественницы славятся любезностью, и я надеюсь, что некоторые из здешних дам своей беседой доставят вам приятное развлечение. Тогда же она приказала тем дамам, которые умели говорить по-французски, чтобы они постарались и заставили французских офицеров забыть на этот вечер об их плене. И поручение государыне было исполнено так хорошо, что один из пленных отвечал ей следующими словами, сказанными от искреннего сердца. Ее величество нашла способ два раза победить нас. Мы против нашей воли положили оружие перед ее храбрыми войсками, а теперь наши сердца охотно покоряются нашим прекрасным победительницам.